День 8. Дыхание всплесками. Вдохните носом и выдохните ртом. Совершайте маленькие короткие вдохи и выдохи так быстро, как только можете. Акцент делайте на вдохе. Мой преподаватель, мастер Цигуна Хубинь, научил меня этому в 1985 году, когда я посетил Пекин. Однако у него не было названия для этого упражнения. Поэтому я был очень рад, когда услышал, что Владимир Васильев, автор всякого дыхания, называет это дыханием всплесками. Дыхание всплесками может помочь быстро восстановиться от болезненного удара или внезапного шока. Вы также можете использовать его, когда необходимо отдохнуть и подзарядиться энергией, даже в движении, когда применяете силу или оказываете сопротивление, например, в борьбе или при поднятии тяжестей. Дыхание всплесками это отличный способ убрать боль и усталость из мышц и тела. Короткие быстрые вздохи это метод расслабления дыхательного механизма. В то же время вы учитесь мгновенно менять дыхательные пути: нос, рот, нос, рот, нос, рот. Поскольку вздохи короткие и быстрые, у вас нет времени на то, чтобы набрать достаточно воздуха в каждом цикле. Однако попытайтесь вдохнуть и выдохнуть так много воздуха, Как только можете, с каждым быстрым всплеском. Внимательно следите за тем, чтобы не испытывать лишнее напряжение и не прилагать ненужных усилий. Лёгкость и эффективность, экономия усилий вот что действительно важно. Начните сейчас. Совершайте короткие, быстрые вдохи носом и выдохи ртом в течение нескольких минут. Акцент делается на вдохе, выдох происходит рефлекторно. Вдыхайте таким способом так быстро, как только можете. Соблюдайте ровный, спокойный ритм. Если вы испытываете затруднения, а дыхание стало тяжёлым и хаотичным, замедлите темп для того, чтобы правильно выполнить упражнение, а затем постепенно снова ускоряйтесь. Вы должны выполнять 2 цикла в секунду или 120 вдохов в минуту. Держите обычным образом на протяжении примерно минуты. А потом выполните ещё пару подходов дыхания всплесками. Это вполне нормально. Если вы время от времени будете расслабляться и совершать пару долгих медленных вздохов во время практики быстрого дыхания. Это обучение. Проявите терпение, но в то же время будьте настойчивы. День 9. Квадратное дыхание. Техника квадратного дыхания объединяет задержку дыхания с вдохами и выдохами. Она усиливает умственную сосредоточенность и способность к концентрации. Это практика осознания. Она приводит в равновесие энергию и нервную систему. Вдохните на 4 счёта, задержите дыхание на 4 счёта, выдохните на 4 счёта, задержите дыхание на 4 счёта. Не напрягайте тело или не запирайте дыхание, задерживая его. Это больше похоже на открытую паузу. Если вы измеряете счёт в секундах, то будете дышать со скоростью чуть менее 4 вдохов в минуту. Однако у вас нет необходимости отсчитывать вздохи по часам. Просто сбалансируйте все 4 фазы: вдох, задержку дыхания, выдох, задержку дыхания. Сделайте их равными по длине. Вы можете выполнять это прекрасное дыхательное упражнение в любое время. чтобы привести себя в энергетически гармоничное или нейтральное состояние. Это хороший способ подготовиться к напряжённому мероприятию или сложной деятельности. Не стоит его выполнять во время решения сложных задач. Добавьте его в свою практику сегодня же. Делайте это упражнение, стоя в очереди в банке или застряв в пробке, или в любое время, когда вам нужно быть эмоционально стабильным, сосредоточенным, внимательным. и расслабленным. День 10. Обратное или парадоксальное дыхание. Сегодня давайте выполним очень полезное и мощное китайское медицинское дыхательное упражнение, именуемое обратным дыханием или парадоксальным дыханием. Этот способ дыхания также используется во многих йогических традициях. Как вы помните, обычно когда мы вдыхаем, диафрагма Движится вниз, выталкивая живот вперёд. А когда мы выдыхаем, диафрагма поднимается и живот втягивается к позвоночнику. Во время обратного дыхания мы противостоим этому естественному движению, осознанно втягивая живот на вдохе и округляя его на выдохе. Отсюда термин обратное или парадоксальное дыхание. Такой способ дыхания создаёт сильное внутрибрюшное давление. которая в дополнение к повышению тонуса диафрагмы и укреплению мышц брюшного пресса помогает решить множество желудочно-кишечных и гинекологических проблем. Он также применяется в цигуни, чтобы направить энергию ци в фасции. Кроме того, он используется в тантрических медитациях, чтобы повысить энергию кундалини или привлечь сексуальную энергию в сердце. Кундалини — это еще одно название нашей жизненной энергии. Иногда тип дыхания, при котором человек втягивает живот, наполняя грудь воздухом, становится хроническим. Он порождает постоянный стресс, ослабляет диафрагму, вызывает дисбаланс и излишнее переутомление организма. Сознательный контроль за таким дыханием это лучший способ восстановить внутренний баланс и естественное дыхание для тех, кто неосознанно превратил это в нездоровую привычку. Обратное или парадоксальное дыхание можно практиковать стоя или сидя. И эксперименты с разными положениями и позициями это всегда хорошая идея. Начните с выдоха. Когда вы выдыхаете и освобождаете лёгкие, выпустите воздух через сжатые губы или с шипящим звуком или через нос. Во время этого процесса специально округлите живот. Затем, когда вы вдыхаете, втяните живот. Тяните пупок к позвоночнику, подтягивайте промежность, как будто пытаетесь впихнуть все органы брюшной полости под грудную клетку и верхнюю часть вашей груди. Выполняя это упражнение, не торопитесь, сосредоточьтесь. Приложите немного мышечных усилий, когда округляете живот на выдохе и втягиваете его на вдохе, но не перенапрягайтесь. После 8 или 10 повторов или нескольких минут обратного дыхания, отдохните и позвольте дыханию свободно струиться. Вы также можете практиковать естественное диафрагмальное дыхание в перерывах между повторами. День 11. Поочерёдное дыхание через ноздри. Это древнее упражнение на осознанное дыхание Её основная техника в традиционной пранаяме, йогической науке о дыхании. Поочерёдное дыхание через ноздри обладает чрезвычайно положительным воздействием на физическое, эмоциональное и психическое здоровье. В действительности, это прекрасное упражнение на контроль над убегающим сознанием, бессмысленной внутренней болтовнёй или бесконтрольным разумом. Доминирование левой или правой ноздри связано с активностью левого или правого полушария мозга. И по мнению людей античного мира, даже с солнцем, луной и планетарными циклами. Говоря в общем, левая ноздря стимулирует правое полушарие мозга. Она связана с эмоциональной, музыкальной, успокаивающей, охлаждающей, расслабляющей, отпускающей женской и лунной активностью. правое ноздря стимулирует левое полушарие мозга. Она связана с рациональной, вербальной, согревающей, бодрящей, мужской и солнечной активностью. Это базовое упражнение пранаяги. Выполняется оно следующим образом. Большим и безъямным пальцами правой руки попеременно зажимайте то правую, то левую ноздрю. Многим людям нравится ставить указательный и средний пальцы на лоб между бровями, над зоной третьего глаза. Во время выполнения упражнения на поочерёдное дыхание через ноздри, начните с выдоха. Идея заключается в том, что вы освобождаете лёгкие и дыхательные пути до того, как сделаете новый вдох. Закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки. Сделайте выдох и вдох через левую ноздрю. Затем переключитесь. Закройте левую ноздрю безымянным пальцем правой руки, сделайте выдох и вдох через правую ноздрю. Закройте правую ноздрю большим пальцем, сделайте выдох и вдох через левую ноздрю. Переключайтесь. Закройте левую ноздрю безымянным пальцем, сделайте выдох и вдох через правую ноздрю. Выполняйте это упражнение в течение 10 или 20 минут утром. 10 раз по приблизительно 2 минуты в течение дня, а затем ещё раз на протяжении 10 или 20 минут вечером. Вы можете дышать в комфортном для вас ритме. Попробуйте считать в ритме пульса. Медленное дыхание это всегда хорошо. Вы также можете добавить к практике поочерёдное дыхание через ноздри, технику квадратного дыхания. Выдох на 4 счёта, задержка дыхания на 4 счёта, вдох на 4 счёта, задержка дыхания на 4 счёта. Другой традиционный прана-йогический ритм: выдох на 4 счёта, задержка дыхания на 2 счёта, вдох на 4 счёта, задержка дыхания на 2 счёта. День 12-й. Дыхание и 4 измерения осознанности. Сегодня мы творческим образом соединим разум и дыхание. Представьте, что существует четыре измерения осознанности. Она может быть внутренней или внешней, а также узкой или широкой. Вы можете сосредоточить осознанность на какой-то одной точке в теле или распространить его на каждую клеточку. Можете сфокусировать осознанность на одном внешнем объекте окружающей среды. Иде же осознавать сразу всё то, что вас окружает. Сегодня мы воспользуемся древней китайской мудростью. Энергия течёт туда, куда направлено внимание. Мы будем упражняться, осознанно направляя дыхание в четыре измерения осознанности. Используйте воображение, визуализацию и используйте осознанное намерение, чтобы направить дыхание в эти четыре измерения. Начните с сосредоточения на точке, расположенной на пару дюймов, 1 дюйм равен 2,54 см, ниже пупка, а также на центре тела, находящемся на том же уровне. Это место именуется Данциен или Хара. Это центр тяжести в теле. Дышите по направлению к этой зоне. Потратьте несколько минут, направляя дыхание в это место. Вы можете выбрать любую область, например, сустав или орган, который нуждается в исцелении или силе. Через некоторое время измените направление. Сосредоточьте осознанность на своём окружении или же осознайте своё тело полностью от макушки до пяты. Направляйте дыхание в каждую клеточку тела. Затем через некоторое время сосредоточьтесь на каком-нибудь внешнем предмете. Цветки, деревья, секундные стрелки на часах, отдалённым звуки, направляйте туда дыхательную энергию и осознанность, подобно лучу лазера. Вы даже можете сочетать измерения. Сфокусируйтесь на всём теле, глядя на что-то или кого-то, или слушая что-то или кого-то. Это очень удобно, если вы хотите отслеживать свою внутреннюю реакцию на слова или действия другого человека. Попробуйте выполнить это упражнение, смотря новости по телевизору. Когда смотрите программу, сосредоточьтесь на ощущениях в своём теле. Существует история о Галилее. 14-летний Галилео Галилей, будучи в церкви, сосредоточился на люстре, которая раскачивалась на ветру. Внешняя узкая осознанность. А затем он сделал нечто, до чего очень немногие люди додумались бы. Начал считать свой пульс. внутренняя узкая сосредоточенность. Занимаясь этим, он открыл математический закон в физических процессах, которые контролируют движение маятника. Вот и свидетельство силы объединения измерений сознания. Кто или что контролирует ваше внимание и направляет вашу энергию? Страх? Боль? Привычки? Другие люди? Рекламщики? Многочисленные импульсы и случайные желания? Используйте дыхание для накопления и направления энергии и осознанности. Это жизненный навык, обладающий неизмеримой пользой. День 13. Объединение мысли и дыхания. Выберите сильное слово или фразу, утверждение или заявление, и начните повторять её про себя с каждым вздохом. Как будто вы в буквальном смысле стараетесь вдохнуть эти слова в свою жизнь. Существует ли качество или талант, которое вы хотели бы воплощать собой? Может быть, вы хотите что-то вспомнить или о чём-нибудь себе напомнить? Возможно, у вас есть сильное утверждение, или вы готовы изменить или ограничить свой негативный внутренний диалог? Используйте дыхание, чтобы поразить тело и разум освобождающей или поощряющей мыслью. заявлением или утверждением чувства, приходящие со словами или фразами или вызванные ими, не менее важны, чем сами утверждения. Если вы следуете за мыслью, она вызовет определённое чувство. Если вы следуете за чувством, оно вызовет мысль. Поэтому эта практика заключается в том, чтобы объединить мысли и дыхание для создания прекрасных, сильных чувств. Возможно, вы помните слова, которые сказал мне Рамдас. Сила Божья заключена во мне. Милость Божья окружает меня. Возможно, вы предпочитаете классическое утверждение. Каждый день я становлюсь лучше и лучше во всём. Одно из наиболее сильных утверждений, которые я только слышал, я уже свободен навсегда. Дышите с этой мыслью. С каждым вздохом выделяйте одно из слов в утверждении. Вдыхайте каждое слово, пока оно не просочится вниз через подсознание в самое сердце вашего существа. Возможно, вы выберете одно из архетипических утверждений Бинни Денсби из главы 3. Например, «Я невинное дитя доброй вселенной» или «Любимое утверждение командора морских котиков Марка Дивайна» Выгляжу отлично, чувствую себя отлично, должен быть в Голливуде. Что вы цените? Свободу, храбрость, сострадание, спокойствие, ясность, гармонию, здоровье, любовь, настойчивость, спокойствие. Придумайте сильное высказывание, утверждение или заявление, используя слова, которые выражают то, что вы цените, а затем вложите в него силу дыхания, чтобы полностью ощутить их. Искренние слова, подпитанные силой дыхания, могут преобразить разум и всё окружающую действительность. Сегодня отличный день, чтобы почувствовать себя живым, чтобы вдохнуть новую жизнь в мысли и тело. День 14. Энергетическая гармония и единение с помощью дыхания. Сегодня я предлагаю вам использовать дыхание, чтобы выразить то, как вы себя чувствуете. И чтобы соединиться с теми, кого вы любите и кому помогаете. Дыхание это поведение. Так же как вы можете отдавать и принимать информацию позе и выражением лица и тоном голоса, вы можете выражать себя и чувствовать других с помощью дыхания. Большая часть энергии, передаваемой через дыхание, минует сознание и попадает непосредственно в самую старую часть мозга, в кишечник, в сердце, и душу. Если хотите заставить кого-то понервничать или вывести из себя, просто начните дышать так, как будто готовы взорваться и наброситься на них. Если же хотите направить сигнал о безопасности, сделайте носом долгий плавный вдох и мягкий расслабляющий выдох облегчения. Успокойте себя дыханием, и другие станут комфортнее чувствовать себя в вашем присутствии. Многие голосовые сигналы и междометия, такие как ах, уф, вау и хм, могут быть усилены при осознанном добавлении в них дыхания. Отражение дыхания другого человека может укрепить чувство единения и гармонии, точно так же, как и отражение чьей-то позы или манеры поведения. Долгий осознанный вдох, сделанный, например, когда вы киваете в знак согласия, поможет лучше понять, что скрывается за словами другого человека, а он в свою очередь будет сильнее чувствовать, что его слушают и понимают. Вы можете использовать дыхание, чтобы сигнализировать о завершении разговора. Это даст всем лицам, вовлечённым в процесс, ощущение, что Всё, что было сказано снаружи, полностью связано, оговорено и внутренне принято. Вы заметите, что это часто происходит естественным образом, неосознанно. Например, в конце встречи, перед тем, как все закрывают свои записные книжки и готовятся встать или перейти к другим вопросам. Мы разговариваем с помощью дыхания. Осознаём мы это или нет? Поэтому сегодняшняя идея заключается в том, чтобы сделать эти естественные ответы дыханием более осознанными и преднамеренными, специально включить их в ключевые моменты социального взаимодействия. Наш древний рептильный мозг запрограммирован на реагирование на дыхательные сигналы. Поэтому, если вы помощник, целитель или человек, занимающий руководящую позицию, вы можете дышать творчески, наделяя силой себя и других. Многозначительные паузы в презентации могут нести в себе большую смысловую нагрузку, и они будут ещё более значительными, если наполнить их осознанным дыханием или умышленной очевидной паузой в дыхании. Кроме того, некоторые мысли лучше оставлять недосказанными. Поэтому сегодняшний день может стать днём, когда вы замените словесные выпады которые, как правило, разжигают, нагнетают или обостряют ситуацию мягким, тихим, осознанным дыханием. Чтобы попрактиковаться, выберите эмоцию, состояние души или качество, которое вы бы хотели передать, и придумайте тип дыхания, который бы выражал его. Представьте себя шекспировским актёром. Ваша роль в пьесе заключается в том, чтобы выразить чувство или передать посыл без слов. исключительно дыханием. Ради самих себя вы должны выработать широкий репертуар здоровых дыхательных ответов, которые помогут по-настоящему почувствовать ситуацию, отпустить её и включиться в неё. Сегодня используйте осознанные дыхательные ответы для получения удовольствия, для достижения большего эффекта или для укрепления связи с самим собой и другими. Сегодня вы должны творчески подойти к вашему дыханию, чтобы усилить связь с другими людьми. День 15. Зарядка сердца. Сегодня мы заглянем в самое сердце духовного дыхания. Но сначала позвольте заметить, что духовное дыхание не обязательно должно быть связано с какими-либо религиозными убеждениями. Многие религиозные люди далеки от духовности в том, как живут. И в то же время многие действительно духовные люди не имеют никакой религиозной принадлежности. Сегодня мы собираемся использовать дыхание, чтобы соединиться с сердцем, открыть его, находиться в нём и дышать от самого сердца. Существует множество романтических идей, связанных с сердцем. Мы часто думаем о том, что сердце надо беречь, что оно хрупкое или может легко разбиться. На самом же деле, это один из наиболее сильных органов. Когда мы говорим о сердце, то имеем в виду насос, который заставляет кровь циркулировать по телу, но в то же время подразумеваем нечто большее. Сердцем могут называть воинский дух, а также естественную любовь и сострадание. Сердце, как физиологический орган, создаёт чрезвычайно большое электромагнитное поле. Электрическое поле сердца примерно в 60 раз больше, чем поле мозга, а магнитное примерно в 5000 раз сильнее. Это магнитное поле может быть измерено на расстоянии нескольких метров. Через сердце мы можем соединиться с самим собой и с другими людьми такими способами, которые не поддаются логике и пониманию. Через сердце мы можем ощутить связь с чем-то большим, чем мы сами. выходящим за грань того, что может почувствовать тело и что может узнать из своего опыта разум, сознание не является функцией мозга. Это сочетание способностей тела и разума. По-видимому, сердце выступает посредником или звеном, которое объединяет информацию и интеллект. Говорят, что самое длинное путешествие, которое нам когда-нибудь придётся совершить, это пройти 12 дюймов от головы до сердца. Давайте посвятим этот день путешествию. Практика проста. Отстранитесь от головы и сосредоточьтесь на сердце. Вы даже можете положить свои ладони на сердце, дыша по направлению к этой области. Помимо этого, начните вызывать чувства, связанные с сердцем, например, любовь, сострадание или благодарность. Благодарность возможно, самая высокочастотная и целительная эмоция из всех. Подумайте о чём-то, что заставляет вас чувствовать благодарность или вызовите у себя чувство благодарности без всякой на то причины. Полностью окунитесь в это чувство во время осознанного дыхания, направленного к сердцу. Достаточно просто, не так ли? Но в то же время невероятно действенно. Начните утро с тренировки этого упражнения в течение 10 минут. Останавливайтесь 10 раз в день, чтобы дышать с благодарностью на протяжении 2 минут, а затем заканчивайте вечер ещё одной 10-минутной тренировкой. Сделайте вдохи длиннее, глубже или больше, чем обычно, словно вы используете дыхание для создания пространства внутри вас, ощущения простора. Вы даже можете добавить визуализацию. Представьте, что сердце подобно распускающемуся цветку. Такая практика проецирования любви это не просто что-то странное, чем занимаются современные хиппи. Солдаты реально применяют её на поле боя, чтобы больше открыться для интуитивной информации. Осознание сердечного пространства, дыхание, направленное к сердцу, преднамеренное создание чувства любви и сострадания, признательности и благодарности является очень мощной духовной практикой. Она поможет вам пережить трудные времена. Вы даже обнаружите, что ваше присутствие оказывает ощутимое положительное влияние на других людей. Быть сознательным значит быть духовным. Быть духовным значит быть сознательным. Если вы действительно осознанно делаете что-либо, это становится духовным опытом. Дыхание, направленное к сердцу это духовная деятельность, духовный опыт. Я даже не могу вам сказать, как часто люди, которые были абсолютно нерелигиозными или с подозрением относились ко всему духовному, говорили мне, что они первый раз по-настоящему ощутили духовность как результат осознанного дыхания, направленного к сердцу. День 16. Тантрическое дыхание. Тантра Это древний путь к духовному пробуждению, духовному очищению, самореализации и полному освобождению. Вокруг секса существует множество табу. И всё же, если бы не люди, поддавшиеся сексуальному искушению и даже прославляющие его, никого из нас здесь бы не было. Сексуальная энергия это энергия жизни, созидательная энергия, целебная энергия, энергия дыхания. Если вы сдерживаете одну из этих энергий, то подавляете и все остальные. Не существует способа блокировки одной энергии без блокировки других. Великий духовный учитель однажды сказал, что секс так же священен, как и самадхи. Он отметил, нижняя ступенька лестницы является такой же частью этой лестницы, как и верхняя. Предлагаю несколько упражнений, которые вы можете выполнить сегодня. Представьте, как можно более чувственным образом, как поднимаете энергию от ступней до макушки на вдохе, а затем посылаете эту энергию от макушки к ступням на выдохе. Продолжайте направлять энергию от ступней до головы и от головы к ступням, когда вдыхаете и выдыхаете. Когда вы освоите это, расширьтесь за пределы вашего тела. Начните привлекать энергию от центра Земли и проведите её через себя к небесам на вдохе. Затем проведите через себя энергию небес к центру земли на выдохе. Другое упражнение. Представьте, как полностью растворяетесь во вселенной, во всём и во всех с каждым выдохом, а потом наполняете себя всем и всеми во вселенной с каждым вдохом. Вначале вы полностью опустошаете себя Затем полностью наполняйте, ничего не утаивая и ничего не оставляя вовне. Попробуйте выполнить следующее. Создайте колесо энергии между половыми органами и сердцем, распространяйте эту энергию с помощью дыхания. Привлекайте энергию из полового центра в сердце, а затем из сердца в половой центр. Включите это упражнение в сегодняшний график тренировок. Для того, чтобы практиковать тантру, вам не нужен партнёр. В качестве возлюбленных могут выступать жизнь, природа, существование, вселенная или же вы сами. Кроме того, если вы 10 раз на дню будете уединяться с вашим партнёром, это вызовет некоторые недоумения. Можете выполнять эту медитацию, сидя за столом или в метро. Не удивляйтесь, если люди почувствуют исходящий от вас свет. Ощутите нечто прекрасное или особенное. Если у вас есть партнёр, выкройте побольше времени, обеспечьте уединённость и сделайте следующее. Повернитесь к вашему партнёру, лёжа рядом друг с другом в постели или сидя на стульях. Просто посмотрите друг другу в глаза и представьте, как энергия циркулирует между вами и вашим партнёром. Один партнёр вдыхает энергию любви через половой центр и выдыхает её через сердце. Другой партнёр вдыхает энергию любви через сердце и выдыхает её через сексуальный центр. Дышите в том же ритме, что и ваш партнёр. Когда вы вдыхаете, ваш партнёр выдыхает. Когда вы выдыхаете, ваш партнёр вдыхает. Добро пожаловать в мир сакрального секса. в мир тантри